Глава 25 Не хочу лезть в мужские дела, когда ты не просишь. Мелкий, но говорю, как твоя половина и профессиональный врач по совместительству. Возможно, тебе не нужно смотреть с точки зрения нашей медицинской теории. Как бы это объяснить? Знаю, Котлинский говорил, врезаюсь в паузу. Когда они со Стекловым это при мне обсуждали. Я, в принципе, и не собирался глубоко погружаться в ваш взгляд на вещи на этом этапе. Но знаешь, когда несколько часов в одном кабинете, а сам Шаматов явно звезда, причем не надутая, и он все это время работает, а ты сидишь рядом, сложно не поддаться давлению и не начать вникать в объяснение». «Наверное», — беззаботно пожимает плечами Лена. «Мое дело — предупредить. Мы, врачи, уже подсознательно мыслим с позиции доказательной медицины». «А твои м -м, способности? Не ясно, какой потенциал. Вот ты сейчас словами Витальевича говоришь. Он так и выразился, что возможности Стеклова имеют чётко ограниченные доказанные пределы, а мы пока не ясно, какие пределы имеют и имеют ли». «Точно, прям не ожидал от катлинского такого здравого подхода. Хотя, ладно, чего я, это же Котлинский. Кстати, у него весьма специфическая репутация». Как врач-практик, он всю жизнь объект обильных, хоть и не злобных шуток, чтобы сказать мягко. Но все, без исключения, кто с ним пересекался, пациенты, коллеги, младший медперсонал, если и не боготворят, то как минимум благодарны. Лен, а как так? Против своей воли заинтересовываюсь. Он сам говорит, что как врач ниже среднего, и не скрывает даже от меня, что Стеклов его за врача вообще не считает». А ты говоришь, ему все без исключения благодарны. Как это возможно? Я с ним лично знакома мало, и то через Сергея, но скажу, что вижу. Понимаешь, он хороший врач, не как врач. Да, такой парадокс. Он хорош как ответственный человек, который берется за любого пациента и полностью гарантирует результат. Да, он не может поставить диагноз. Он не помнит протоколов лечения. Он не помнит и не понимает биохимии и так далее. Но... Он с полпинка организует процессы так, что мгновенно вскрывается главная проблема. А менеджер, он отличный. Вскрыв проблему, он очень быстро запускает процессы так, что решением занимаются лучшие. Вот недавно он в центре паразитологии за полдня через нас одному пациенту и направление пробил, и операцию. Хотя там все очень рискованно, и хирурга лучшего как-то замотивировал. В общем, очень помог там, где вообще все опускали руки. Именно из-за того, что волокита -то огромная, а результат сомнительный. Это не дедушка с ахинаком в печени. Да, откуда знаешь? Так я диагноз уточнял. Витальевич что-то на рентгене увидел, сразу меня вызвал. В моей проекции откровенный паразит, без вариантов. Прикольно, присвистывает Лена. Вот это и есть весь котлинский. Сам даже рентгена расшифровать не может. Но за полдня решил то, что Сергей решал бы с неделю, и не факт, что решил бы. А в чём загвоздка с пациентом? По индивидуальным противопоказаниям у пациента с наркозом проблемы. Ну, там всё нормально? Более чем. Уже прооперировали, всё почистили. Котлинский ему ещё какой-то санаторий бесплатно выбил. Для реабилитации. У него ж свои подвязки в облздраве. А как он хирурга и анестезиолога мотивировал, я даже представить не могу. «Вернее, не хочу». «Парадокс», — смеюсь. «Как врач, но или около того, причем и сам это говорит. Но решил врачебную проблему быстрее врачей. И успешно, хотя все кричали о рисках. Я об этом и говорю. Он не может помочь как врач. Да к нему и никто и не рискнет, давай честно. Но как менеджер, знающий врачебную кухню, очень эффективен. Знаешь, что самое интересное?» Я вот навскидку не могу припомнить ни одного случая, чтобы кто-то говорил, что Котлинский кому-то отказал, либо в его клинике чего-то не добились. Пусть даже так, организовав направление в профильный центр. А вы? У нас бывает. Не в нашу смену. Но бывает. А ты, у Шаматова, чему-нибудь научился? Переключается Лена на более актуальное. Знаешь, научился определять беременность на ранних сроках. В моей проекции очень контрастно видно — Только неясно какая от этого практическая польза. Никакой, смеется Лена. Хотя, единственное, что в голову приходит, это диагностика опухоли яичников в дробь матки. Но это слишком притянуто. Даже не понял, о чем ты. Забей. Так, мелкие, мы приехали. Лена с визгом тормозит в полуметре от каменного забора. Заболтались, не успела тебя проинструктировать. «Сейчас ты стоишь у меня за спиной, не высовываешься и не лезешь со мной спорить при людях». «Понятно?» «Да». Лена уверенно ведет меня внутрь двухэтажного каменного здания, окруженного забором, с вывеской «Второй медицинский колледж». Поднимается на второй этаж и после короткого стука входит в дверь с надписью «Зав учебной частью». Протискиваюсь за ней в дверь и вижу за письменным столом усталую женщину лет пятидесяти, следящую за собой, но очень устающую на работе. «Здравствуйте. Нина ильинишна «Да». «Вам Стеклов звонил насчет меня. Я с ним работаю в одной смене». «Сергей Владимирович из Неотложки?» «Да». «А, вы Елена?» «Да». «А это и есть ваш брат». Нина Ильинична смотрит на меня усталыми глазами раскаившейся анаконды. «Да, это он. Мы с ним под разными фамилиями. У нас отцы разные». В этом месте я очень удивляюсь, но добросовестно исполняю все, о чем договорились с Леной в машине. Начать что-то доказывать сейчас будет действительно глупо. Какой диплом вам нужен? Курсы массажа государственного образца. С медицинской подготовкой? Если можно. Сколько это по деньгам? Для Сергея Владимировича сумма та же, просто бланк немного другой и заполнить нужно иначе. Присаживайтесь». Нина Еленюшна указывает на стулья, стоящие вдоль стены, и начинает что-то быстро строчить ручкой, сверяясь с каким-то листиком в сине-зеленой книжечке. Наверное, это и есть тот самый диплом. Через три минуты молчания и скрипения ручки хозяйка кабинета передает Лене раскрытую книжечку. Проверяйте. Все точно. Лена секунд 15 читает по диагонали, потом убирает документ к себе в сумку. Из сумки достает плотный конверт, Протягивает его хозяйке кабинета и говорит «Пересчитайте, пожалуйста, что с внесением в единый реестр?» Нина Ильинична, не чинясь, быстро пересчитывает содержимое конверта, кивает сама себе, поднимает голову и, достав из верхнего ящика стола какой-то бланк, протягивает его Лене. «Вот коррективы в последнюю экзаменационную ведомость. Оригинал завтра сдадим через курьера. Я же не могла до вашего прихода». Внесут в течение недели, если по закону. По факту даже быстрее дня за три. Не беспокойтесь. Пусть ваш брат распишется в ведомости. Вот, пожалуйста. Быстро расписываюсь, прощаемся и выходим. В машине, демонстративно потирая руки, обращаюсь к Лене. И что это было, сестра? После чего мы оба начинаем смеяться. Мелкий, там Сергей и Игорь договорились по своим каналам, Надо было быстро приехать, расплатиться и внестись в единый реестр. Проще всего сказать сказаться родственниками. Это снимает все ненужные вопросы. Приехать должен был строго кто-то из врачей. Ну, а я из такой семьи, что и вопросы не возникнет, откуда у нас ресурсы на покупку диплома. В нашей среде все друг друга знают, и меня, как коллегу Сергея Нина, сто процентов опознала по описанию. Знал бы Бахтин, чем мы занимаемся, Бармачу. Насколько знаю от Сергея, это Бахтин велел тебя легализовать. Принимая во внимание, что существующие методики аттестации никакой адекватной оценки твоим талантам не дадут, Бахтин тут как раз, наоборот, проявил несвойственную ему гибкость. Он вообще имеет репутацию бескомпромиссного. Просто тут же вопрос не финансовый и не личной выгоды. Ладно, мелкий, мне самой неприятно. Но что делать, если законодательство не готово к приему такого талантливого? и необычного тебя, в свои теплые объятия. А реально помогать людям ты можешь уже сейчас, вернее, не столько ты, сколько мы, врачи, с твоей помощью. Комплекс кабинета министров. Одна из комнат для общих совещаний. За большим овальным столом группа людей частично в форме таможенной службы, частично в форме органов юстиции. Два места занимают люди в штатском на одного из которых все без исключения обращают внимание. «Так, начинаем», — объявляет один из тех, что в штатском. «Кто не пришел или опаздывает, ему уже хуже. Таможня, кто от области? Вам первое слово». «За текущий период нами проверено грузов на... миллиардов. Взысканы в бюджет... миллионов, что составляет 115% от запланированного финансового потока». Задача по поступлению доходов в бюджет выполнена в полном объеме с опережением на 23% по времени. Доклад окончил. Браво рапортует выступающий в форме таможенного департамента. Добавить ничего не хотите? Интересуется все тот же человек в штатском. Есть сводка по контрабанде. Всего пресечено? Не нужно. Спасибо. Ваша позиция ясна. Как раз по этому поводу и собрались. Виктор Алексеевич от Минэкономразвития представляет второго штатского первый. Он вам сейчас озвучит кое-что, гораздо более интересное. Виктор Алексеевич, пожалуйста. Рассматриваем тот же период. «Можно доску?» — спрашивает второй штатский, поправляя очки. От потолка автоматически опускается доска. Второй штатский подходит к ней и быстро рисует цифры. Вот показатели таможни, по нашим данным». «Они совпадают?» — обращается он к предыдущему докладчику в форме таможенника. «Плюс-минус процент», — отвечает предыдущий выступающий. «У вас данные на вчера из лотоса? У меня на сегодняшние оперативные». «Это хорошо, это не принципиально», — снова поправляет очки штатские из развития Итак, за тот же период таможней, досмотренной и пропущенной на таможенную территорию государства, товаров на сумму... При этом 75% товаров оформлены с задержкой по времени Это от одного дня до двух недель в среднем, смотря какой код ТНВЭД. Предыдущий докладчик Багравея порывается что-то вставить, но Первый Штатский прерывает его движением руки. «Вам давали слово. Не мешайте». «Ну, господин вице-премьер!» — пытается возразить таможенник. «Вы меня не слышите?» — коротко бросает Первый Штатский — И таможенник замолкает багровее еще больше. Продолжайте, Виктор Алексеевич. 75% товаров оформлены с задержкой по времени. Примерный ущерб от задержки таможенного оформления составляет миллионов. Это больше или меньше суммы перевыполнения, спрашивает вице-премьер. Больше раза в три. Но тут еще нужно принимать во внимание непрямые убытки предпринимателей. Мы учитываем только средний процент по кредиту, который капает, пока таможенное оформление товара задерживается. А есть еще потеря доброго имени предпринимателя, которому сорвали сроки. Есть штрафы и неустойки по контрактам. Есть недополученная прибыль. Эти убытки часто даже больше основного ущерба, но мы не можем их учесть, так как они индивидуальны в каждом случае». Например, оборудование для мясокомбината «Вектор» на границе задержали на три недели сверхнормативного срока оформления. Конкретно этот комбинат продает около десяти тонн продукции в сутки. Вот за этот месяц он и недопродал двести тонн. Понятно, тянет вице-премьер. А прокуратура что добавит? Кто от прокуратуры скажет? Давайте я, поднимается Ирина, заместитель Бахтина. Первая. Выборочные проверки по отдельным таможенным постам показали, регламенты документооборота не соблюдают 95% личного состава, правила работы со служебной информацией не соблюдают более 70% личного состава, зафиксированы факты систематических сливов информации налево на каждом из проверенных постов, равно как и непосредственно из информационного центра таможни. Вот протоколы выемки документов. «Не надо», — обрывает вице-премьер. «Протоколы не мне, сразу в суд». «Спасибо, Алексей Викторович. А как бы вы оценили в процентах эффективность работы таможни? Или хотя бы по-крупному? Она положительная или отрицательная? Что в Минэкономразвитии думают, так сказать, кулуарно? Пожалуйста, не стесняйтесь». «Да мне не по чину стесняться», — неожиданно жёстко отвечает похожий на колобка второй штатский. В числе функций таможни есть две основных. Первое – это регулирование товарооборота, контроль за валютными операциями, соблюдением существующих запретов и ограничений, норм и правил. И, разумеется, взимание пошлин и налогов. Не буду углубляться в детали, думаю, все это прекрасно понимают. Присутствующие кивают. Вторая, не менее важная функция – содействие развитию внешней торговли и защита интересов отечественных товаропроизводителей и потребителей. А значит, таможня ни в коем случае не должна тормозить экономические процессы. Допустим, завод ферросплавов приобретает импортное оборудование. По плану месяц отводится на закупку и доставку, еще месяц – на монтаж – В первый месяц заложено, в числе прочего, временно-таможенное оформление согласно Таможенному кодексу. Так вот, если оказывается, что сроки срываются исключительно по вине таможни, мы рассматриваем это как невыполнение ею своей второй функции. Таможня должна помогать, а не мешать развитию государства. Вот главный принцип и он же – критерий оценки деятельности таможенных органов, о чем не раз говорилось самых высоких трибун – Докладчик обводит взглядом всех присутствующих. «Я понятно излагаю?» «Вполне. Продолжайте», выражает общее мнение вице-премьер. «По самым грубым подсчетам, из-за нарушения таможней установленных законом сроков, отечественные товаропроизводители за рассматриваемый период понесли убытки, размер которых составляет 403% от суммы таможенных платежей, перечисленных в бюджет. В общем...» Рубль получили, а четыре потеряли. Докладчик протирает очки, а присутствующие смеются. За исключением тех, кто в форме таможенников. У меня больше нет вопросов, заключает вице-премьер. Таможня остались. Остальные огромное спасибо, не задерживаю. Прокуратура, надо объяснять, что делать дальше? Хорошо, что нет. Генпрокуратуру, прошу быть на связи, пожалуйста. Ирина, да? Езжайте сразу в спецсуд, когда доедете. «Вам позвонят из канцелярии премьера. Сегодня же прошу начать проверку законности деятельности таможенных постов по списку». Выходящий из зала для совещаний слышат слова вице-премьера. «Таможня. Никто не выходит до моего разрешения. Ваши мобильные телефоны опечатаны и уже изъяты для дальнейшей оперативной проверки, санкционированной судом. Я здесь. Для обеспечения результативности». «Ты сегодня, как обычно, весь день на шпагате?» — спрашивает Лена, паркуюсь у нашего дома. «Знаешь, нет. Именно сегодня беру тайм-аут и спокойно сижу дома. Почитать хотел кое-что, спокойно подумать. От плавания решил денёк отдохнуть. Чувствую, что организм не восстанавливается. На бокс Сергеевич сейчас тоже разрешил ходить через день. Говорит, какая-то нагрузка не до конца усваивается». «Возможно, на мойку вечером выйду, если сотрудников удастся вызвать, которых в прошлый раз забраковал. Попробую с ними второй заход с ультрафиолетовой лампой, но без фанатизма». «О, тогда и я дома побуду, раз ты дома». «А ты куда-то собиралась?» «Да к родителям, думала, но теперь не поеду». «Лен, а ты помнишь, что у нас остался вопрос знакомства с твоими родителями? И сроку была неделя». «Да помню», — отмахивается Лена но ты даже не представляешь, как душа не лежит. Отец сто процентов будет пробовать тебя на прочность». «Лен, это не тот случай, когда позиция Страуса, говоря твоими словами, что-то решает. Ты согласна, что в будущем сама мне не простишь, если сейчас из-за меня у тебя станут напряженными отношения с самыми дорогими тебе людьми?» «Откуда такие глубокие познания в психологии?» — удивленно спрашивает Лена, ударяя меня в плечо кулаком. «Ты что, только прикидываешься маленьким? Коварный монстр!» «Это же очевидно!» «И сразу имею предложение. Больной зуб надо рвать, не затягивая. Поехали, раз все так сложилось». «Ладно, но я тебя предупредила», — неохотно тянет Лена, выезжая с парковки и руля к трассе. Так смешно видеть, как Лена откровенно трусит и нервничает, шагая вместе со мной по дорожке к главному входу своего монструозного дома. Поднимаемся по лестнице, оказываемся в большом холле. И Лена громко кричит. «Ма, пап, я дома!» поднимайся звучит мужской голос со второго этажа. «Я не одна!» «Вижу!» — отвечает тот же голос. «Камеры!» — шепчет Лена, крепко сжимая мою руку. Мы поднимаемся на второй этаж и по коридору попадаем в кухню, совмещенную с гостиной, где мужчина лет пятидесяти, повадками неуловимо похожий на ИВВ, сидит в кресле напротив женщины того же возраста и держит в руках какую-то книгу. «Всем привет! Со мной Саша!» — как-то зажато говорит Лена. «Здравствуйте!» — отзывается женщина, не поворачиваясь к нам, включая телевизор и делая его погромче. — Приветствую, — говорит мужчина, не вставая и не подавая руки. — Чем обязаны? — Да, в принципе, можно уходить. Не нужно быть эмпатом, чтобы прочесть по лицу отца Лены все варианты развития событий. — Ты была права, — поворачиваясь к Лене. — Извини, что сразу не послушал, но это все равно надо было сделать, просто чтобы потом своим детям в глаза нормально смотреть. Подожди меня внизу, хорошо? Дашь мне две минуты сжимая чуть посильнее ее руку. Она послушно кивает, не прощаясь, разворачивается и идет вниз. Около секунды собираюсь с мыслями, киваю своим мыслям и обращаюсь к отцу Лены. Роберт Сергеевич, я приехал сюда из вежливости. Познакомиться с отцом девушки, которая живет у меня, возможно, установить какие-то отношения, чтобы родители моей девушки не волновались за нее. лен конечно, умная и взрослая, но очень эмоциональная. Лично я очень волнуюсь, когда она где-то без меня. Думал, что вы волнуетесь аналогичным образом. Судя по тому, что вижу, я ошибался. Меня зовут Александр Стесев. У нас с Леной самые серьёзные отношения. И мне очень жаль, что я зря потратил время, побеспокоив и вас понапрасну. С Леной всё в порядке, она в надёжных руках. Это всё, что я хотел сказать. Вы ничем мне не обязаны, как и я вам честь имею. Разворачиваюсь и выхожу. Ленина мать делает погромче телевизор. Возле машины застаю Лену, плачущую на взрыд, словно ребенок. Отбираю у нее ключи от машины, бросаю их на переднее сиденье, захлопываю дверь и, обняв всхлипывающую Лену за плечи, вывожу ее через механическую калитку. Хлопаю себя по лбу, достаю из Лениной сумочки все электронные пульты, какие есть. Возвращаюсь к машине и, не разбираясь, кладу их рядом с ключами на переднее сиденье. Сверху еще добавляю ее ключи от этого дома. Такси останавливается сразу. Лена продолжает какое-то время всхлипывать у меня на плече, потом звучно высмаркивается в подставленную мной салфетку и уже спокойно бурчит. — Спасибо, мелкий. Я рада, что ты есть. А потом мы долго целуемся, пока машина неспешно собирает все пробки по пути через центр города. У меня на задворках сознания теплится мысль, что прямо в машине мы позволяем себе действия, очень далеко выходящие за рамки приличий. Но это нужно нам обоим. Ей, чтобы успокоиться, мне, чтобы успокоить ее. Потому лично я не стесняюсь, она и подавна Спасибо водителю за тактичность, он даже в заднее зеркало лишний раз избегает смотреть.